Глава восьмая. Шаги во тьме. Некоторое время я рассматривал инквизитора. Мундир, выходящего из кафетерия Захара Хорка, скрывала длиннополое пальто, а голову прикрывала от мелкого дождя фетровая шляпа. Держа в руке бумажный стакан чая, инквизитор направился к припаркованному под фонарем Айрон Хорс. Авто инквизитора то ли случайно, то ли намеренно Копировала своего хозяина. Чёрное железо с красной полосой на морде, узкие, словно прищуренные фары идут и бока. Живой комендант благого дома выглядел старше, массивнее и мрачнее, чем его портрет в доме Клавдии. Пару минут я рассматривал Хорка, стоя на другой стороне улицы, а потом мягко шагнул на свет, приближаясь. Инквизитор вскинул голову, прищурился — «Прошу прощения», — я смотрел без улыбки, запоминая лицо коменданта. «Не подбросите до площади Санта-Беатрис?» «Мне в другую сторону», — буркнул инквизитор, отворачиваясь. «Жаль». И, проходя мимо, толкнул Хорка под локоть. Чай выплеснулся на его ладони пальто, и комендант выругался. «Еще раз прошу прощения», — повторил я, скользнув пальцами по его коже. «Дать вам платок?» «Сам разберусь!» Я пожал плечами, опустил голову в шарф и прибавил шаг, уходя из полосы света. Уже во тьме глянул через плечо. Инквизитор по-прежнему стоял у открытого авто, держа в руках стакан и глядя мне вслед. Капли дождя разбивались о его шляпу. Вздрогнув и что-то пробормотав комендант полез в теплое нутро железного коня. Еще миг, и визжа колесами, он скрылся за поворотом. Я потёр кончики пальцев. Хотелось помыть руки, будто на них налипла паутина. Чужая личина прилипла к коже и станет моей, стоит только захотеть. Но привыкать к чужому лицу лучше заранее. Да и с мимикой стоит потренироваться. Я попытался воспроизвести в памяти поджатые губы и сведённые брови коменданта. Поморщившись. Я вытащил из кармана перчатки, размышляя, какой епитимии требует это прикосновение. Однажды я заплачу за все свои грехи, но не сейчас. Сейчас надо спасти друзей. Так и не надев перчатки, я сунул руки в карманы и двинулся в сторону от освещенных проспектов. Неварбург готовился к празднику, украшаясь нарядными разноцветными фонарями и символикой императорского дома. Стяги с тремя коронами развивались на площадях и проспектах, хотя чаще реяли полотна с одной короной, зазубренной и дополненной рассветным солнцем, символом северной столицы и императорской четы. Центр города переливался и сиял, подобно новогодней игрушке. Но я двинулся в другую сторону, туда, где змеились туннели плохо освещенных улиц и тупиков. Шел, не оборачиваясь. Дождь прекратился, Но волосы успели промокнуть. Холодные капли стекали за воротник куртки. Я шёл, и легкие шаги за спиной вторили моим, словно там двигалась моя тень. Фонарей на улице почти не осталось, а свет он был слишком слабым, чтобы разогнать сгущающуюся тьму. Ещё два шага дальше от света. Ещё два шага за моей спиной. Я вытащил руку из кармана, глотнул сырой воздух и оказался позади того, кто меня преследовал. Он коротко вскрикнул, ощутив сталь ножа у своего горла. Вцепившийся в волосы врага, я дернул, готовый увидеть даже коменданта. Сумел обмануть меня? Заподозрил? Вычислил? Или Клавдия все-таки донесла? — Это я! Я! — прохрипел тот, чей взгляд преследовал меня из темноты уже несколько дней. «Нейл — Нейл? — опешил я. Бывший учитель, а ныне деструкт-двоедушник, радостно заулыбался и, забывшись, кивнул. Я едва успел убрать нож, чтобы друг на него не напоролся. «Рэй?» — неуверенно произнес он. «Нейл, но как? Ты следил за мной? Как ты меня узнал?» Я не был уверен. Смущенно улыбнувшись, Нейл потер пегую щетину на подбородке. Выглядел друг неважно. Валившиеся глаза, тени под ними, горькие морщины у губ. Лицо осунулось и похудело. Фигура в грязных штанах и облезлой куртке сгорбилась. И все же это был он. «Господин Рэй, я так рад, что это все-таки вы!» Я увидел, как оплавились лепестки сакуры и человека, стоящего на аллее. Я догадался. Решил проследить и дошел до отеля той аппетитной женщины. И все же сомневался. Не понимал, как узнать точно. Следил. Как же я рад тебя видеть, Рэй! Тише. Я обернулся, но переулок по-прежнему радовал лишь бродячими кошками. Похоже, ты изрядно замерз. Идем поищем приличное место, где можно разжиться тарелкой супа. Тебе надо поесть и согреться. Заодно и расскажешь, как ты умудрился снова сбежать от Инквизиции и очутиться в Невербурге. Я везунчик Рэй. Я ведь уже говорил. Видишь, мне снова повезло. Не иначе, как благоволит святой Пантелей мой покровитель. Так что жить мне еще сто лет, точно тебе говорю». Двоедушник, торопливо поедающий горячий рагу, на миг оторвался от кушанья и широко улыбнулся. Изможденное лицо порозовело от сытной еды и пряного вина, которое я заказал для друга. Сам тянул травяной чай, терпеливо ожидая, когда Нейл наестся. Мы расположились в дешёвой забегаловке на десять столиков, укрытых клетчатыми клеёнками. Еда здесь была самая простая, но Нейл ел так жадно, словно его подчевали самыми изысканными кушаниями. Вытерев рот салфеткой, бывший учитель откинулся на спинку стула и пару минут блаженно молчал. Потом сделал ещё глоток вина и, наконец, приступил к рассказу. Когда в доме на скале грохнуло и потолок обвалился, Дом тряхнуло так, что я решил, все, конец. Я видел, как стены трясутся, а потолок идет трещиной, словно из-под него пытается выбраться великан. Инквизиторы бросили меня в коридоре, связанного. Прямо под картиной с тучной дамой. Помнишь ее? Ну, так вот этой картиной меня и накрыло. Рама ударила по голове. А может, это был кусок потолка. В общем, когда я очнулся, было тихо. А еще холодно и темно. Я крутил головой, осознавая лишь, что нахожусь под завалом. Дом переместился обратно в Староград, но, похоже, часть здания обвалилась, и меня выкинуло куда-то под стены. Я слышал, что рядом за завалом ходят инквизиторы. Слышал голос Мишель и, кажется, Зою. Слов не разобрал. Кто-то плакал. Может, Ирма? Инквизиторы искали уцелевших. Сирена выла. Я догадался сидеть тише мыши, хотя было непросто. К ночи стало совсем тихо. Я нашёл острый угол и стал перетирать верёвки на своих руках. Тёр и тёр. Меня знатно приложило так, что от боли и страха — уж прости, говорю, как есть — вернулся Бредди. Моё тело изменилось, а разум помутился. Верёвки я порвал. Но Бредди тоже боялся, так что мне удавалось его сдерживать. Я стал разбирать камни. Тянул и тянул, пока не увидел просвет и не вывалился в другую комнату, то в которой сохранились стены. Я же говорю, хранит меня святой Пантелей. Я немного походил по дому, сунулся в твой тайник, забрал оттуда деньги и настойки, все, что были. Уж извини. Не надо. Ты правильно сделал. Одежду тоже. Ну, а потом вышел. У развалин стояли стражи, «Один все-таки услышал меня. Подошел». Нейл допил вино и, с сожалением, посмотрел в опустевшую кружку. Я подал официантке знак, чтобы принесла еще. Тот, кто подошел, молодой совсем был. Наверное, адепт еще. Ты его...» Вопрос повис в воздухе. Нейл сделал горестное лицо и провел пальцем по шее. Но потом не выдержал и хрипло рассмеялся. «Да ничего я ему не сделал». Он как меня, то есть бредди увидел, так сам едва в штаны не наложил. А может, и наложил, проверять я не стал. Парня перекосило от ужаса, он отшатнулся, а я дал дюру. Благо, ноги у бредди такие длинные, что любой олень позавидует. Не догнали меня. Староград — город большой, есть где затеряться. Да и я его неплохо изучить успел. Спрятался в старом склепе, который ты мне показывал. Не зря ты тогда подстраховывался пригодилось вот дождался утра сумел обуздать бредди ну а потом стал думать что дальше делать ну и надумал податься в неварбург вспомнил что отсюда деструктов везут в пески я надеялся что кого то из наших удастся хотя бы увидеть две недели торчу в городе на стойке исправно пью не сомневайся на перерывы все меньше рей насколько меньше три часа Нейл опустил голову. «Я поселился у одного старика на окраине. Старик почти глухой, зарабатывает тем, что клеит бумажные фонарики и продает на площади. Я помогаю ему по дому и немного плачу, поэтому он не задает вопросов. И не слышит, когда приходит бредди и я запираю его нас в подполе. Прости, но я потратил почти все деньги, которые ты хранил в тайнике». Я махнул рукой, показывая, что это неважно. И, сожалея, что не оставил в тайнике больше. Официантка принесла новую порцию вина для Нейла, и мы замолчали, пережидая, пока девушка расставит перед ним закуски. «А вам? Могу я вам предложить что-то еще? Может, вы хотите вина или чего-то другого?» Она склонилась надо мной, потянулась, словно желая коснуться плеча. Я слегка отодвинулся, избегая прикосновения. И девушка отчаянно покраснела. «Спасибо, мне ничего не нужно». Она потопталась у столика, краснее и кусая губы. Обвела взглядом переполненный зал. «Сегодня у нас удивительно многолюдно. Сто лет такого не было. Даже пришлось вызвать вторую официантку, представляете? Верно, перед праздником в город приехало много гостей». Девушка обвела взглядом зал. «Но если чего-нибудь захотите, только кивните». Я сразу увижу. Захотите. Чего угодно. И я рядом. Вон там стою. Я снова не глядя кивнул. На стол около моей кружки опустилась салфетка с торопливо нацарапанным номером телефона и следом от губной помады. Девушка, покраснев еще сильнее, убежала. Я поднял голову. Люди правда заполнили дешевое заведение. Говорили громче обычного. Смеялись чаще краснели, ссорились, целовались. Так случалось везде, где я появлялся. Людей манит и притягивает то, что я ношу в себе. Оно сводит их с ума. Официантка с надеждой поглядывала в мою сторону. Кажется, она успела снова накрасить губы. «Ого!» — прокомментировал Нейл, делая огромный глоток вина. «Ты ей понравился!» «Не я». Смял салфетку с телефонным номером в кулаке и бросил в тарелку с остатками еды. То, что во мне. «Или это и есть ты, Рэй?» Глубокомысленно заметил приятель, икнул и смущенно прикрыл рот ладонью. Я отвернулся, не желая развивать эту тему. Глянул в окно, за которым уже царила ночь. «Я приготовлю тебе новое сна, Добьенейл. Добавлю более сильные ингредиенты. Должно помочь». Нейл задумчиво потер лоб, а потом отставил крошку и решительно посмотрел мне в глаза. «Приготовь, рей приготовь. Твои отвары знатно мне помогают. Но прежде расскажи, что удалось узнать о наших ребятах и как мы можем их вызволить». «Мы?» — я усмехнулся, рассматривая двоедушника. Тот кивнул. «Мы? Не зря ведь святой Пантелей привел меня на аллею Сакур» и позволил увидеть тебя. Говори, как есть, Рэй, чем я могу помочь? Тебе и так знатно досталось. Руки Нейла, расслабленно лежащие на столе, дрогнули, пальцы скрючились, удлинились фаланги и ногти. Деструкт сделал глубокий вздох, успокаиваясь. Глянул укоризненно. «Видишь, и Бредди твои слова не понраву Не зли нас с братом и выкладывай, что мы можем сделать». Я втянул носом запах мяты и чабреца, исходящий от моей кружки. То, что я собирался сделать преступление, а Нейл чудом сбежал от инквизиторов и остался жив. Имею ли я право втягивать его в новую переделку? Еще одна сделка с совестью. «Не только тебе, дорогие эти ребята», — поняв мои сомнения, тихо, но серьезно произнес двоедушник. «Они мои друзья. Да что там? Семья». И я хочу помочь. А тебе я и вовсе обязан жизнью. Так что говори, рей Деструкт смотрел с ожиданием, и я сдался. Сдался, понимая, что испытываю радость от внезапно появившегося союзника. С помощником мой смутный план обретал не только кости, но и плоть.